Теперь, когда дом погрузился в тишину, когда уснула его бывшая жена, уснули ненаглядные дочери, Джонни, наконец, позволил себе оглянуться назад на ту жуткую пору его жизни, когда он их покинул. Он колесил по стране с ансамблем, пел свои песенки, потом выдвинулся на радио, потом в киноконцертах, и, наконец, он сделался звездой экрана. И все это время жил, как хотел, в свое удовольствие. Легко сходился с женщинами, однако дом, семья оставались для него незыблемы. И вот ему встретилась Марго Эштон, актриса, которой суждено было стать его второй женой. И он потерял голову. Все полетело к чертям. Работа, карьера, голос, семейная жизнь – пока не наступил однажды день, когда он остался ни с чем. И вот когда он уже коснулся самого дна, когда не мог больше найти работу в кино, не мог больше петь, а вторая жена изменила ему, он как-то поздним вечером, не находя себе места от тоски, на несколько дней приехал к Джинне и девочкам. В сущности, сдался ей на милость. В тот день он прослушивал одну из своих записей. Она звучала отвратительно. Он стал обвинять звукорежиссера, что тут умышленно срывает ему запись. Мало-помалу до него дошло, что он слышит свой голос не неискаженным. Тогда он разбил мастер-диск и отменил все предстоящие выступления. Ему было так стыдно, что после этого он, не считая того раза, когда пел вместе с Ниной на свадьбе кони Корлеоне, не взял больше ни единой ноты. Он не забыл, с каким выражением приняла Джинни весть о свалившихся на него бедах. Только на миг промелькнуло оно у нее на лице, но и этого мгновения хватило, чтобы навсегда его запомнить. Это было выражение победного и злого торжества. Такое выражение могло означать лишь одно, что все эти годы она таила в душе презрение и вражду к нему. Она тут же овладела собой и вежливо, хоть и сдержанно выразила ему сочувствие. Он сделал вид, будто принимает ее слова за чистую монету. Потом он в ближайшие дни повидался с тремя женщинами, которые долгие годы были ему милее прочих. Он сохранял с ними дружеские отношения, мог изредка провести с одной из них ночь, что не мешало им оставаться добрыми товарищами. Он помогал им, чем мог, дарил подарки, устраивал на работу. Если бы все, что он сделал для них, перевести на деньги, это составило бы сотни тысяч долларов. И на лице каждой из них. Он уловил теперь тоже мимолетное выражение злого торжества. Он им простил. Он знал, что это расплата за безграничную свободу и вольное житье в те дни, когда он перепархивал от одной к другой, как мотылек с цветка на цветок. С тех пор он больше не корил себя за непостоянство, не корил себя, что обездолил Джинни, что, ревниво отстаивая свои отцовские права, он даже мысли не допускал о том, чтобы опять на ней жениться и не стеснялся показывать ей Только это одно он и вынес с собой из постигшего его крушения. Бесчувственность к обидам, которые наносил женщинам. Он устал. Пора было ложиться спать, но одна частичка прошлого застряла в его сознании и упорно не желала уходить. Как они пели... Нина Валенти. И вдруг он понял, чем может наверняка угодить дону Корлеоне. Он снял трубку и попросил соединить его с Нью-Йорком. Сначала позвонил Сони Корлеоне, узнал телефон Нины Валенти, потом позвонил Нина. Судя по голосу, Нина был как всегда слегка на веселе. — Слушай, Нина, как ты посмотришь на предложение переехать сюда? — сказал ему Джонни. — Иди ко мне работать. Мне нужен верный человек. Нина по своему обыкновению балагурил. — Да как тебе сказать, Джонни? Работенка на грузовике не пыльная, хозяйки по дороге сговорчивые, завернешь, побеседуешь по душам, но и грибу чистыми полторы сотни в неделю. Чем ты надеешься меня соблазнить? «Для начала могу обещать 500 в неделю и пару кинозвезд на предмет душевной беседы», — сказал Джонни. «Ну как? А иной раз, возможно, спеть разрешу, когда в доме соберутся гости?» «Ладно, подумаем», — сказал Нина. «Дай срок, вот посоветуюсь со своим юристом, с банком, со сменщиком, брось дурака валять, Нина», — сказал Джонни. «Ты мне нужен, понял?» Завтра садись на самолет или идти подписывать персональный контракт сроком на год. 500 неделю. Чтобы, когда ты отобьешь у меня одну из любимых женщин, и я тебя выгоню за шеи, ты хоть остался с годичным жалованием в кармане. Договорились?» Наступило долгое молчание. На этот раз Нина отвечал трезвым голосом. «Эй, Джонни, а ты не шутишь?» Джонни сказал. «Нет, брат, я серьезно». Зайди к моему импресарию в Нью-Йорке. У него в конторе будет для тебя билет на самолет и деньги. Я ему с утра позвоню. А ты заезжай туда днем. Ладно? Я после подошлю кого-нибудь к самолету, тебя встретят и привезут ко мне». В трубке опять наступило молчание, потом голос Нина, очень подавленный, неуверенный, ответил «Ладно, Джонни». От хмельной веселости в нем не оставалось и следа. Джонни положил трубку. И стал укладываться спать. Ни разу с того дня, как он разбил свой злополучный диск, у него не было такого отличного настроения.